Глава тринадцатая. В снежном лабиринте. Виктория ошиблась. К тому моменту, когда карниз над пропастью стал настолько узок, что по нему приходилось пробираться боком, каждую минуту рискуя сорваться вниз, и она уже всерьёз думала поворачивать обратно, в скале нашёлся от норок. Узкий проход, ведущий внутрь, обледеневший каменной толщи. Поворачиваем. Это был даже не вопрос, и Лира в кои-то веки не стала спорить с Ви, и с готовностью протиснулась в узкую щель. следом за подругой. И куда ведёт эта расщелина? Ведьмочка бы из лива озиралась. Проход был узк, вдвоём не разойтись. Высокие каменные стены давили на плечи своей мёрзлой громадой. Беспокоение. Вика покачала головой. Направление вроде правильное. Может, она где-нибудь дальше выводит в какую-нибудь пещеру или за край этой стены. Хорошо бы. Лира сокрушённо вздохнула. Мне здесь очень не по себе. Здесь всё пропитано какой-то странной магией. Вея прислушивалась к своим ощущениям. Она ещё не привыкла ориентироваться по магическим веяниям. И ей каждый раз приходилось специально настраиваться, чтобы уловить что-то необычное, хотя магическое чутьё у неё было не чуть не хуже Лиринова, а, возможно, даже и лучше. Но пользоваться им она толком не умела. Пространство вокруг действительно было наполнено чем-то странным. И время от времени этот магический эфир словно содрогался, как будто какой-то шалун кинул в воду камешки, и по её поверхности проходила рябь. Спина Уви покрылась мурашками от страха перед неизвестным, но вслух она сказала показательно насмешливым голосом: "Просто ты замёрзла, дрожишь. А вот тебе и кажется всякая ерунда. Я ничего не чувствую. Идём вперёд, я первая". И решительно принялась протискиваться по расщелине. Уви викиной решимости хватило не надолго. Из глубины расщелина раздался пока ещё далёкий низкий утробный рокот. Девушки замерли, как вкопанные. «Мамочки мои, что это?» Лира пропищала, чуть слышно прильнув к Викиному плечу, ища у подруги поддержки и защиты. А что Ви могла ей ответить? Она — попаданка, гостья из другого мира. Надеюсь, что-нибудь не злое и не голодное. А в самом лучшем случае вообще не живое. «Идём дальше», — ведьмочка прошептала одними губами. на встречу, поэтому. А у нас что, есть другие варианты? Ви ответила вполне разумно. Вовсе не обязательно, что это сидит поперёк расщелины и поджидает нас. Может, это вообще ветер воет? Или мы найдём развилку раньше. Ви пыталась храбриться перед самой собой, потому что если струсит ещё и она, то конец всему. Всегда кому-то нужно быть сильным и смелым, а из них двоих на эту роль подходила только Ви. «А вдруг это горный тролль?» Лира сделала полшага назад, пытаясь справиться со страхом. «Идём». Выставив посох вперёд, точно копьё Ви мелкими шагами направилось навстречу пугающим звукам. И Лире не оставалось ничего другого, как идти за ней. На сей раз Ви оказалась права. Следующий от норок нашёлся довольно скоро. И девушки, недолго думая, свернули в него. Этот проход был чуть шире, а стены его были запорушены снегом ещё сильнее. Хотя сюда ветер не залетал вовсе. Ви поскребла стенку пальцем и не смогла доковыряться до камня. Толщина снежного покрова была слишком велика, как будто эти стены кто-то специально построил из снега. Или раннеожидано подтвердила подозрения спутницы. Прямо снежный лабиринт какой-то. Скажи, что же? Кто тут будет строить из снега в такой глуши? Просто откуда-то по скальным стенкам стекает вода и намерзает на них. Оказалось, что логические размышления лучше всего помогают справиться с суеверным страхом, и Вени немного преободрилась. Некоторое время девушки двигались в тишине. Затем утробный рёв повторился с другой стороны, как будто бы источник звука сместился в бок, и теперь следовал за ними сзади. И вот тут оказалось, что убегать от неведомой угрозы было гораздо страшнее, чем идти ей навстречу. И девушки ускорили шаг. и упёрлись в развилку. Два совершенно одинаковых снежных тоннеля расходились в разные стороны. Лира и Ви потерянно переглянулись. Куда теперь? Они кажутся совсем одинаковыми. Лира сунула голову в каждый из ходов и даже понюхала воздух в них. Знаешь, какое главное правило хождения по лабиринту? Ви тоже пыталась прислушиваться к магическим потокам проходов, но чувствовала лишь поток того, что приближалось к ним сзади. Лира почему-то этого не замечала и Ви и решила раньше времени не пугать подругу. Ещё только преждевременных родов в ледяном лабиринте ей не хватало. Хотя практика в акушерском отделении у Вики была, и при необходимости она сообразила бы куда совать руки. Но обстановка не располагала. Какая? Ведьмочка доверчиво захлопала ресницами. Вив вздохнула и скептически вскинула брови. Но как можно было не знать такой очевидной вещи, живя в мире меча и магии? всегда поворачивать в одну сторону. Но ведь тогда мы будем ходить по кругу. Пришёл черёд Лиры удивляться. Зато не заблудимся. Поскольку последний раз они поворачивали налево, то Ви выбрала левый проход, поманив за собой Лиру. Ещё несколько раз девушкам встречались ответвления и повороты, и каждый раз они выбирали левый путь. Мне кажется, или мы идём вниз? Лира внимательно смотрела себе под ноги, чтобы не поскользнуться, поскольку дорожка и впрямь стала покатой и очень скользкой. Похоже, что так. Вид этот факт совершенно не радовал. Преследовавший их внутренний рокот усилился, отражаясь от ледяных стен. Ей казалось, что высокие ледяные своды сомкнулись над её головой словно челюсти. Небо не было видно уже давно. У Виры заигралось воображение. Ледяной лабиринт напоминал ей бесконечный изъеф из палинского чудовища. и они спускались всё ниже по его глотке. «Возможно, так мы дойдём до самого дна этой расщелины?» Лира судорожно сглотнула. «И там сможем найти». Дыхание у ведьмочки перехватило и Виа дёрнула её. «Не думай о таком. Даже если мы действительно выйдем ко дну разлома, мы не будем искать их тела. Снег похоронил их, и тебе не стоит этого видеть». Ещё какое-то время шли в молчании. Каждая при своих невесёлых мыслях. Ви всё пыталась дотянуться до сознания Антраса, хоть он был очень далеко от неё. Она даже не знала, в каких единицах можно было измерить это расстояние. Один раз эта преграда не помешала ему слышать друг друга. И Ви пришла в волшебный мир Истраса по его зову. И теперь она отчаянно нуждалась в помощи своего истинного. Точно так же, как и он тогда нуждался в её помощи. Но Вика не умела колдовать и обмениваться мыслями. Почти всё, что она делала, происходило словно само собой, как будто кто-то более умел и управлял ею. И тот самый первый ветер, что поднялся в лесу и разогнал банду разбойников, и пробудившийся вулкан на драконьем хребте, и снежный поединок с Леерой. Источником этой силы была Ви, но направлять её она могла с трудом. Нужно было внимательнее слушать Горгарона, самый мудрый, самый прозорливый из всего встреченного ею семейства драконов. Он был уверен, что знания ей понадобятся. Но она его не слушала, считая учёбу в Облачной академии игрой и возможностью поближе пообщаться с Антаросом. Да и игралась. Не Антаросом и не знаниями, и очень туманные перспективы на будущее. Хотя разжечь костёр у неё всё-таки получилось. А значит, они и с Лирой хотя бы не замёрзнут в ближайшее время. Внезапно грохот за их спинами обрёл новую силу и словно разом стал ближе к беглянкам. Видишь, что это? «Мне страшно», — Лира пропищала испуганно и вцепилась в подругу. Вика в отчаянии оглянулась и в дальнем конце ледяного коридора увидела, наконец, источник утробного рокота. Прямо на них стремительно неслась пенная волна, кипя бурунами и всё ускоряясь под уклон коридора. Не говоря ни слова, Ви схватила Лиру за руку и припустила по расщелине бегом. Но куда им было убежать от водяной лавины? Первые водяные струи уже текли под их ногами, и идти стало невероятно скользко. И они не удержались на ногах, больно приложившись ягодицами о твёрдый пол. А всё усиливающийся поток воды понёс их дальше вниз по коридору. Поначалу Ви пыталась тормозить своим посохом, но он лишь скользил по гладкой отполированной поверхности. У Вики не хватало силы вонзить его глубже. Словно по водной горке девушки ехали всё дальше и дальше. Ледяной коридор оглошался лириным визгом. Ви крепко сжимала зубы, сдерживая рвущиеся сквозь них рычание. Как на зло им не попадалось ни единого бокового ответвления, куда можно было бы юркнуть и потоком холодной заколдованной воды нёс их всё дальше и дальше, в самые низ расщелины. Наверное, если бы это скольжение продолжилось ещё хотя бы пару секунд, у Ви остановилось бы сердце от избытка адреналина. Но вот стены перед девушками раздвинулись, и поток воды вынес их в ту самую расщелину, которую они преодолевали по ледяному мосту, на самое её дно. И поволокло дальше прямо к текущей посередине речки. И хоть река была не широка, но так грозно бурлила с огромной скоростью, перекатываясь по камням, что купаться в ней не хотелось совершенно. Каким-то чудом Вия извернулась и всё-таки воткнула посох в окружавший их снег. Благо здесь на дне ущелья он был более рыхлым. «Ви, не бросай меня!» Лира изо всех сил вцепилась в Викину одежду. «Держу». Но как же она могла теперь бросить эту беременную ведьмочку? Ведь только ради неё Ви продолжала это полной опасности и сумасбродное путешествие. Больше-то никого не осталось. В несколько рывков, перетыкая посох с места на место, девушкам удалось выбраться из ледяного потока. Обессилевшие они раскинулись на снегу в промокшей насквозь одежде. От изнеможения ещё даже не чувствую холода. И по закону подлости, или быть может, по чьей-то насмешливой злой воле, поток воды иссяк, и внутренний рокот, что преследовал их в последние часы, стих. Усилием воли Ви заставила себя сесть и оглядеться. К своему удивлению, она опять не мёрзла. Впрочем, на дне расщелины было довольно тепло. Всё пространство было затянуто белёсым туманом, который Ви видела сверху с мостика. вот только он оказался не морозным, а тёплым. Туман поднимался от текущей посередине реки, и чуть приглядевшись, Ви поняла, что это был не туман, а пар. Осторожно, чтобы не поскользнуться на обледенелых камнях, Ви приблизилась и потрогала воду. Она была тёплой. Похоже, мы снова вышли к руслу горячей. Она обернулась на ведьмочку с кряхтением, поднимающуюся на ноги. И на сей раз она действительно почти горячая. Недоверчиво Лира потрогала воду и с явным наслаждением сунула в неё озябшие пальцы. Знаешь что? В голове у Вивы внезапно возникла идея, и она поспешила её озвучить. "Раздевайся. Зачем это?" Лира настороженно покосилась на подругу. "Мыться будем". Пока Лира заканчивала гигиенические процедуры, Ви и развела костёр, прямо рядом с горячей речкой, и разложила на просушку их вещи. От одежды валил густой пар. а Вика, как могла осторожно, подогревала воздух вокруг неё, пользуясь силой огня и воздуха. Она делала это по наитию, не зная ни единого заклинания. Но с каждым движением, с каждым вздохом эта магия давалась ей всё легче. «Смотри там поаккуратнее, не спали мою куртку!» Вера прикрикнула с уже ставшей привычной ворчливой интонацией, но в первый раз с момента обрушения моста её голос прозвучал бодро, Всё-таки мытьё в горячей воде очень сильно может поднять настроение женщины. Не зря говорят, что вода смывает все печали. Я осторожно. Витак увлеклась своим занятием, что тоже на время позабыла о постигшем их несчастье. «Готово. Теперь одежда сухая и тёплая. И чистая», — добавила она с искренней радостью, наблюдая за одевающейся довольной Лирой. Сама она набросила на плечи свой неизменный меховой плащ. Подарок доброй девочке Мариши. Сестры Мингира. И в один миг вместе с плащом на неё навалилась вся тяжестью утраты. Улыбка застыла на её лице, мгновенно превратившись в болезненный оскал. Иве опустилась на землю. Сию минутная опасность им с Лирой больше не угрожала. Таинственный рок, оказавшийся рёвом горного потока, стих. Им было тепло. У них всё ещё были небольшие запасы еды. Даже дорогу они теперь могли отыскать без помощи карты. Не вздумывая раскисать, Лира мгновенно заметила переменившееся настроение подруги. «Мы ещё не выбрались отсюда. Я без тебя пропаду, слышишь?» Она потрясла Виза плечо, и та вздрогнула, помотав головой, разбрызгивая уже готовые пролиться слёзы. «Я в порядке. Ты права, нужно идти дальше, вверх по течению горячей. Так мы не потеряемся и рано или поздно дойдём до Аврора. А там нам помогут». Собрав немногочисленные пожитки, девушки двинулись вдоль горячего потока. Снег и лёд вокруг него растаял, обнажив каменную подложку, и идти по ней было довольно легко. Шли молча. Лира опустила голову и вовсе не смотрела по сторонам, надеясь на подругу. Вот только Ви саман на себя не очень-то надеялась. Она вскинула голову. Клубящейся над речкой пар мешало рассмотреть небо, и создавалось впечатление, что над ними сомкнулся каменный свод. Ко всему прочему добавилось ощущение давящей тяжести на плечи. Анна озвучила свои опасения. Знаешь, мне кажется, мы спускаемся под землю. Мы не можем спускаться, Лира пожала плечами. Речка течёт оттуда. Она не может течь снизу вверх. Тоже верно. Ведьмочка рассуждала здраво, но предчувствие смыкающейся, захлопывающейся ловушки не оставляло ей. Вдобавок вернулось ощущение странной, недоброй магии, которая пульсировала вокруг, искажая колдовской эфир. а в отдалении слышался низкий рокот. Время от времени над ущельем проносились стремительные синие тени. Ви каждый раз поворачивала голову вслед за ними, но не успевала нормально рассмотреть. Наконец она остановилась. «Лира, стой. В чём дело?» Ведьмочка казалась очень спокойной, и, видимо, мера горя была так велика для неё, что она хлынула через край и смыла все эмоции, в том числе недавние страхи. «Ты ничего не чувствуешь?» В тебе тей странной магии, что разлита повсюду вокруг, чувствую. А тень весново вздрогнула, когда очередной призрачный фантом пронёсся над рекой. И тени вижу. Какая разница? Лира пожала плечами. Раз до сих пор они ничего нам не сделали. Так значит, мне и мне интересно. Мне бы твою уверенность. Випра говорила, насторожённо озираясь. Здесь есть кто-то ещё, кроме нас. И мне не хочется с ним встречаться. Возможно и так. Лира покачала головой, словно болванчик. А вдруг оно нам поможет? Знаешь, после общения с медведями и того, куда они нас завели, я уже никому не доверяю. Вена хмурилась, но увидев страдальческое выражение на лице Лиры, отвернулась. Извини, пробормотала себе под нос. Идём. Уйти далеко девушки не смогли, поскольку путём перегородила скальная стена. Бегущий им навстречу речной поток пенис и бурля вырывался из небольшого отверстия у основания каменного монолита. А вверх устремлялся почти отвесный склон. Пути вперёд не было. Ви остановилась и почувствовала, как волосы на затылке шевелятся от напряжения магии, сгущающейся позади них. Нечто настигло беглянок. Летавшие вокруг девушек синие тени брызнули в разные стороны, словно напуганные появлением новой страшной силы. Вновь послышался низкий внутреной рокот. А под ноги беглянком легли яркие жизнерадостные отцветы, почти солнечные. «Только не оборачивайся». Она протянула руку и тронула Лиру, чтобы убедиться, что та всё ещё стоит рядом. Потому что ощущение реальности быстро покидало Ви. «Что там, Ви?» Ведьмочка спросила спокойно, даже как-то обречённо. В спину пахнуло жаром, свет всё усиливался. Его источник приближался и набирал силу. Вис сжала посых обеими руками, крепко зажмурилась и обернулась.